Глава девятая. Сейчас Департамент культурного наследия рассматривает возможность придания этому зданию статуса памятника. Тогда, возможно, его отреставрируют, и на месте старого вокзала появится что-то вроде музея РЖД. Иван шел быстро, никакие плиточки на дороге не встречались, а значит, тормозить его не могли. А вот. Если продадут, то новый владелец может открыть в нем ресторан или художественную мастерскую. В Германии, я слышал, даже жилые дома оборудуют в таких помещениях». «Жить возле железной дороги?» — удивилась я. «Каждый день наблюдать весь этот бедлам? Смотреть в окно на людей, таскающих сумки, и слушать стук поездов?» «К этому быстро привыкаешь и начинает нравиться». Даже не видя, почувствовала, что он улыбнулся. «Очень сомневаюсь», — хмыкнула я. «Вокзал — это ворота города. Он изнутри часто напоминает муравейник, но очень такой уютный, комфортный. Мне нравится здание нашего старого вокзала». В свое время для его проектирования приглашались лучшие архитекторы и инженеры тех лет. Сегодня спрос на историю, на красоту, ласкающую взор, невелик. Он брезгливо махнул в сторону нового здания, окрашенного в унылый фирменный серый цвет. Вон, гляди! у божество какое! Уныние! Фу! Железнодорожники не мыслят красотой. Они мыслят тоннами угля. Памятники архитектуры для них ничем не отличаются от вагонов. Мы остановились у здания с вычурными колоннами и низкими узорчатыми сводами. Массивные двери были заколочены, окна забиты фанерой. «Пойдем!» — Иван кивнул на дорожку сбоку. «Нам с другой стороны!» «У тебя будут свои апартаменты с видом на город». «Здорово!» — засеменила я следом. «Я бы не хотел, чтобы его снесли. Мне это место дорого». «Ты здесь жил?» — Иван замолчал, и мне сразу стало как-то неловко. Когда он успокаивался, затихали и его нервные тики. Не хотелось бы вновь задевать мужчину неосторожными вопросами. «Недолго», — ответил он, тяжко вздохнув, и ускорил шаг. «Когда умерли родители, не, не мог возвращаться туда, туда, домой, и несколько раз подряд дернул плечами. «Извини, теперь я живу недалеко отсюда. Ты можешь приходить, когда захочешь, помыться, поесть». Для меня было бы наглостью сразу сесть всем местным добрым людям на шею. «Нет, спасибо!» Я шла, не отпуская взглядом его в спину. «Я как-нибудь устроюсь, осмотрюсь. Завтра хочу по совету Маргариты Сергеевны сходить в кафе. Если возьмут, смогу заработать немного денег, чтобы снять квартиру». «Вот, пришли!» Он остановился и вдруг напряженно всмотрелся в металлическую лестницу, вьющуюся по стене наверх. Я подняла взгляд. На площадке у самого последнего пролета виднелась железная дверь. Сжала ключ в кармане. «Это здесь?» «Да», — кивнул он дважды. «У тебя отдельный вход. Поздравляю». «Ух ты!» Матрас стоит возле стены, Веник есть, чтобы прибраться, но лицо лучше прикрой платком, если будешь подметать. Вдруг мыши, чтобы не вдыхать. Так высоко и мыши всякое бывает. Светлые глаза оттенили добрую улыбку. Покажите мне там все? спросила его испуганно. Нет. Иван вручил мне чистое постельное белье и теплое одеяло, которое добыл где-то, пока я была у начальницы. — Не могу. Прочистив горло, он странно запрокинул голову назад и еще раз, и еще. — Хорошо, хорошо, — поспешила согласиться я. Перестал. — Хорошо, — повторил мужчина за мной. Замкнул руки в замок, словно усмиряя себя. — Но я постою, подожду здесь. «Замок иногда заедает. Надави на дверь». «Угу. Я ступила на первую металлическую ступеньку». «Спасибо вам огромное. Огромное. Угу». Иван спрятал взгляд, стыдясь, кажется, одного из самых упрямых своих тиков, заставлявшего его бессмысленно повторять за мной последние слова. Чтобы не доставлять еще больше неудобства мужчине, я пошла вверх по лестнице, торопливо, но достаточно осторожно, чтобы не сорваться вниз. Для верности не отпускала тонкого железного поручня, идущего параллельно лестничным маршам. 7. Нужно поставить седьмую зарубку, нарисовать мысленно еще одну палочку. Не знаю для чего, но я считала количество дней с того момента, как убежала из дома. Семь дней, как закончился ад. Больше недели с тех пор, как началась свобода. Последний пролет закончился на удивление неожиданно. Замерев у заветной двери, я нащупала ключ в кармане и вставила в скважину. Но он не поворачивался. Крутанула еще раз. Никак. Поддаваться дверь не желала. Попробовала в последний раз. Ноль эмоций. Развернулась, подошла к краю узкой площадки и посмотрела вниз. Виновато пожала плечами. Иван взъерошил волосы и двинулся к лестнице. Ничего не поделаешь, но нужно было меня выручать. Не прошло и пяти секунд, как я вдруг поняла, почему он не пожелал сразу сопроводить меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раздался его шепот внизу. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и снова раз, два. От растерянности я даже охнула, хорошо хоть беззвучно. Медленно опустилась и села на последнюю ступеньку, обхватила постельное белье руками и уставилась вниз, на Ивана. В глазах застыли слезы, да кто ж знал, я же не нарочно. Да лучше у меня глаза вылезли из орбиты от усердия в попытке открыть дверь, чем видеть это. Бездушная болезнь заставляла мужчину подниматься на шесть ступеней вверх, а затем спускаться на две вниз. Еще шесть вверх, еще две вниз. И так далее, снова и снова. Пока он добрался до верхней площадки, прошло не менее двух минут. «Простите», — покачала я головой, — «пожалуйста, простите». Он попробовал рассмеяться. Больше походило на оскал раненого зверя. Все нормально. Мне страшно было вручать ему ключ. Боялась, что уронит. Протянула, он осторожно взял. На удивление, без труда попал в замочную скважину. Вот так. Навалился плечом на железное полотно. Всем телом. Точно. Он же предупреждал, что нужно надавливать. Вот я балда. «Спасибо!» — произнесла я, когда дверца передо мной распахнулась. «Добро пожаловать!» Иван пропустил меня вперед. От меня не укрылся печальный взгляд, которым он обвел помещение, прежде чем отойти. Заметила также, с какой осторожностью мужчина подобрал сухой кленовый лист, лежавший на полу у самого порога, и с какой нежностью посмотрел на него. Поворачивая на свету, зажав между указательным и средним пальцами. Я отвернулась и сделала шаг внутрь. Большое помещение, светлое, нежилое. Стены обшарпанные, без отделки. Массивные балки выходили из пола и упирались прямо в крышу, устроенную покато. Я огляделась. Мелкий песок под ногами, сухая пыль, стоящая в воздухе, куча хлама, наваленного в углу. Швабра, рядом железный совок. Поодаль тяжелый бежевый матрас, наваленный на стену. Запах — камень, дерево, некоторая затхлость с привкусом необжитости и пустоты. Еще кажется ржавчина, но это скорее от кучи старых вещей в углу. Коробки, ящички, емкости, даже несколько секций камеры хранения с позабытыми в них ключами. Выдохнула. И чердак вдруг отозвался протяжным вздохом. Я улыбнулась, живой, хотя это было просто эхом, но, услышав, как он вторит, твердо ощутила, что нашла свое. Очень важно найти в этом мире что-то свое, пропитаться им, буквально срастись и не отпускать. Именно в таком союзе и рождается настоящая гармония. Я окинула взглядом просторную комнату, насквозь пропитанную солнечным светом. И вдруг захотелось сделать мягкий аккуратный шаг, встать на носочек, согнуть другую ногу в колене и отвести назад, плавно поднять на нужную высоту. А руки уже сами, словно крылом пронзая воздух, замрут в округленном положении аунди. Поэзия движения, танец души, искусство, в котором материалом служит тело. Балет. Мечта, которой не суждено было сбыться. Любимое дело, которого меня несправедливо лишили, запретив в общем доме, ставшем клеткой для птицы, рожденной летать. Все это было сейчас так далеко от меня, как и сам танец. Точнее, острые, но почти забытые воспоминания, задвинутые на самую дальнюю полочку сознания. Признаюсь, я за эти полтора года ни разу не танцевала, даже тайком и впервые мои ноги ощущали былую силу только сейчас. Впервые они захотели вспомнить то, что было записано в их мышечной памяти. Проснулись. Я улыбнулась и торопливо подошла к большому прямоугольнику, через который сочился, нет, буквально врывался свет на чердак и задержала дыхание от открывшейся красоты. Небо! И без того безбрежное здесь оно казалось воистину безграничным. Плыло, светлое и теплое, и своим дыханием просачивалось даже сквозь стекло широкого окна. Это окно? Я с первой секунды восприняла его как отверстие в жизнь размером с бездну. Прижимаешься к нему, заглядываешь, а там целая вселенная. Ты любопытная, шустрая, а перед тобой целая замочная скважина в мир. Там снаружи пыль, мерное рычание, звонкий гул больших железных машин, десятки крыш и труб заводов, величественные высотки и прячущиеся между ними неказистые советские пятиэтажки, роскошь и нищета, безупречность и грязь, яркие огни и тусклые отцветы. А мне тепло, просто тепло, уютно внутри. Можно подтащить матрас ближе к окну, сесть, прикоснуться пальцами к стеклу и ощутить себя в безопасности, почувствовать в этой пустоте себя человеком, свободным, сильным, живым. Я больше не сухой лист на асфальте, который таскает по дороге ветер, куда ему вздумается. Не мелкая серая пыль, ложащаяся на плечи хмурых прохожих осенью, которую никто не видит, потому что и без этого на улице мерзко и промозгло не собачонка, что скулит и подволакивает лапы от вслед камня. Я — это я, и я есть, существую, живу. И ничего больше не боюсь, ведь все теперь будет по-новому. Да, боль все еще напоминала о себе, но теперь она была другой. Она давала мне ощущение того, что я жива, и больше не позволю себя сломить. Какая бы беда ни опрушилась на голову, как бы сильно не давила ночь темным холодным одеялом одиночества, как бы не закладывала уши давящая безжалостная тишина. Буду сильной, буду новой, счастливой. Буду.